Глава вторая. Не ждали? Из кабинета Ламова Тмор вышел в полной уверенности, что за время, прошедшее с разоблачения Римена, разведка Староозерного княжества провела немалую аналитическую работу. Хотя и с почти фатальным опозданием. Впрочем, эта тема была Арнам уже закрыта, и сейчас его заботило совершенно другое. А именно, что еще учудят его ваганты на сегодняшнем занятии? Иными словами, Тмор в очередной раз решил воспользоваться народной мудростью, призывающей решать проблемы по мере их поступления. Практические занятия доставили Арну несколько веселых минут, как обычно, по вине чрезмерно увлекающегося ваганта Грана. Количество раз, когда этот будущий темный маг получал взыскание от преподавателей только за то, что, придумав очередной удачный ход, он тут же пытался проверить его на практике, не обращая никакого внимания, где именно его настигло очередное вдохновение, наверное, скоро перевалит за пару десятков. То, кажется, на никак не влияет. В Драгобуш Тмор и Бронев отправились почти сразу после обеда, и всю дорогу до столицы Створич с настороженностью косился на резво перебирающего копытами Хаука. «Бронев, нам нужно место, где вы могли бы остановиться и спокойно заняться делом, не привлекая к себе особого внимания. «Гостиница для этих целей вряд ли подойдет. Слишком много народа», — проговорил Тмор, хватаясь за повод коня своего спутника, когда тот уже готов был свернуть к воротам первого попавшегося постоялого двора. «Можете предложить что-то другое?» Остановив своего коня, поинтересовался тот. «Хм, попробуем», — улыбнулся Арн, поворачивая серва в сторону какого-то переулка. «Следуйте за мной, Бронев». Дом Рады за время ее отсутствия ничуть не изменился, по крайней мере, внешне. Подъехав ко входу, Тмор спешился и, недолго думая, заторобанил в тяжелую дверь. Некоторое время за ней не было слышно ни звука, но через пару минут скрипнула петля, и в двери приоткрылась маленькая забранная решетка оконца, за которым виднелась опухшая сосна, помятая физиономия молодого парня. «Кто таков? Чего надо?» — поприветствовал Арна хриплый сосна голос. «Ну да, у обитателей этого дома рабочее время еще не началось, и сейчас они отсыпаются после ночной смены, так сказать». «Сам дверь откроешь или мне ее снести в бездну?» Чуть склонив голову к плечу, ласково поинтересовался Арн, чувствуя, как за его спиной разливается удивление Бронева. «Че?» — не понял собеседник Нмора. «Угу, значит, в бездну», — кивнул Арн, поглаживая кулон преподавателя университета. а простите, господин маг, сию секунду открою, извините!» Рассмотрев кулон, засуетился сонный парень. Загрохотал засов, заскрипели несмазанные петли, и дверь тяжело отворилась. Стоявший за ней парень поспешно поклонился и тут же заорал на весь дом. «Дядька, тут к нам маги пришли, спускайся давай!» Голос у детины оказался подстать его мощному телосложению, так что вошедший следом за тмором Бронев даже в сторону шарахнулся от этого вопля. «Какие кургам маги! Ты что, лыч, браги опился?» Грохоча подкованными сапогами по лестнице, в прихожую спустился супруг Рады. Все такой же медведеподобный и лысый. Увидав Тмора, Пронич замер на месте, отвесив челюсть. «Доброго дня!» — ухмыльнувшись, кивнул застывшему на ступенях лестницы Проничу Тмор. да добрый!» Муж Рады наконец пришел в себя, спустился в прихожую и, повернувшись к сыну, резко бросил. иди наверх и не смей спускаться пока мы не поговорим понял да отец прогудел детина и моментально исчез на лестнице рад что ты меня не забыл ночь. усмехнулся тмор может пройдем в комнату там кажется удобнее разговаривать чем в прихожей идемте глухо буркнул муж рады отворяя дверь в гостиную только уж простите но угостить мне вас нечем господин маг о ты меня знаешь это приятно уже подсказали. А потом, после смерти ржи, а вас весь ночной драгобуж знает мастер-маг. Усаживаясь на стул, проговорил Пронич. то и я смотрю, ты стал таким вежливым!» Понимающих хмыкнул Арн. «Что вам нужно, а?» Скривился медведь. «Ты прав, дело прежде всего, а поболтать за жизнь можно будет и попозже». Хлопнул по столу ладонью Арн и кивнул в сторону мнущегося у двери створича. «Так вот, о деле». «Видишь вот этого молодого человека? Это мой коллега. Он недавно прибыл в Драгобуш и терпеть не может гостиницы. А я, под братья душевный, пообещал найти ему приличное жилье в столице. Ну и дать заработать хорошему знакомому». «Это, если ты не понял, я говорю о тебе». «О-о-о!» глаза проничь Но под ледяным взглядом Арна тут же сник. «Понял. Только у меня же здесь места мало. Да и обедать готовить некому». «Поесть, мой друг, может, и в трактире», — отмахнулся Тмор. «Так что, примешь, постояльца?» «А у меня есть выбор», — со вздохом поинтересовался Пронич. «Выбор есть всегда. Другое дело, какой это выбор», — философски заметил Тмор, выкладывая на стол пару золотых монет, увидев которые, хозяин дома присвистнул. «Да, такой выбор мне по душе», — криво ухмыльнулся Пронич, сгребая монеты в кулак, и вдруг заорал на весь дом не хуже своего сынка. «Лыч, а ну бегом сюда, от кого-то!» Сынок Пронича примчался, кажется, еще до того, как затихло эхо отцового голоса. «Ты звал, тядь?» — прогудел парень. «Значит так, берешь свои манатки и переселяешься в комнату Раткиного донос Пронич запнулся, поймав внимательный взгляд Тморы, и тут же поправился. «Донова! Немедленно! Понял?» — начал было сынок, но отец на него цыкнул. «Я сказал, немедленно!» В твоей комнате поживет господин маг. «Бронев Створич», — проговорил спутник Тмора, понимающе поглядывая на Арна. «Именно, мастер Створич», — кивнул супруг Рады. «Слушай дальше, Лыч, после того, как перетащишь весь скарб, сбегаешь, договоришься с Лоневым о стойле для коня господина мага, а оттуда к старой Зорке. Заберешь у нее стиранное постельное белье и купишь новое для мастера Створича. Шел. Лыч кивнул и тут же убежал исполнять приказ отца. С сыновней почтительностью здесь, кажется, все в полном порядке. «Я рад, что мы смогли договориться, Пронич», — поднимаясь со стула, проговорил Тмур. «Надеюсь, мне не нужно тебя предупреждать?» «Не нужно, мастер тмор с готовностью кивнул Пронич. «Можете не волноваться. Вашему другу здесь будет удобно, и никто его не побеспокоит, уверяю». «Вот и замечательно!» тмор перекинул трость из руки в руку и повернулся к Створичу. «Ну что, Бронев, вот тебе и жилье». Если что понадобится, обращайся к Проничу. Он, кстати, знает здесь все входы-выходы. Я прав, Пронич. Поможешь Броневу в случае чего?» «Не сомневайтесь, мастер Тмор», — тяжелым вздохом проговорил тот. «Неужто я не понял, почему вы решили воспользоваться именно моим гостеприимством? Вот только...» «Если понадобится выход, получишь еще пять золотых». Не дал договорить понятливому хозяину дома Арн, уже стоя в дверях. И, Пронич, Не надо твоим коллегам знать лишнего. Ага. Само собой. Ну что ж, тогда всего хорошего, господа мои. Отклонился Тмор и договорил уже мысленно, только для створеча. Бронев, если что, ты знаешь, как и где меня найти. Учти, Пронич из ночников, так что доверять ему не стоит. Но искать здесь тебя тоже никто не будет. А если в городе вдруг начнется какая-то суета, он выведет тебя из Драгобужа. Спасибо, Тмор. Также мысленно ответил уже скрывшемуся за дверью Арну Бронев. Он, кажется, мало что понял из странной, полной недомолвок беседы Тмора с хозяином дома, но, понимая, что это их личные дела, не стал лезть с расспросами, решив для себя просто следовать последнему совету коллеги и не заморачиваться. Хотя любопытно, конечно, что связывает мастера вязи школы разума и представителя ночного драгобужа. Оставив Бронева в доме Рады, Тмор мысленно зачеркнул еще одну строчку в своем списке дел и, оседлав серво, направился к городским воротам. Не приминув отметить, что коня Створича, Лыч уже успел увести к конюшне на другой стороне улицы и сейчас как раз торговался с конюхом за место в стойле для мышастого конька. В университет Тмор прибыл, когда уже совсем стемнело и едва успел въехать в городок перед самым закрытием ворот. Впереди было три праздных дня, и Арн уже прикидывал, где и как их провести. Вот только об отдыхе в данном случае речи не шло. Завтра ему нужно быть на плато. Встречу с поселенцами из бывшего клана Раут откладывать дальше просто нельзя. Послезавтра корабли Торов должны забрать всех, сумевших добраться до побережья темных магов с их семьями, бегущих из Хольмы и Киевогорского княжества. Итмор рассчитывает побывать и там. Ну а поскольку с порталом до тех мест у него туговато, придется лететь всю ночь. Арн уловил радостное предвкушение уголька и усмехнулся. В последнее время им слишком редко приходилось расправлять крылья, так что ночной полет через долгое море радовал не только злотолюбивого змея, но и самого Арна. Так, еле заметно улыбаясь, Тмор спокойно доехал до часовой площади, когда навстречу ему из темноты узкого переулка выскочила парочка вагантов. «Мастер Тмор, мастер Тмор, стойте!» Тмор с удивлением глянул на вдруг ставших столь бесстрашными учеников, чуть не вцепившихся в узду Серва. И это ваганты школы жизни, что с некоторых пор единодушно шарахались как от самого Арна, так и от его учеников. Арн остановил Хаука. «Мастер Тмор, помогите!» Вагантесса, небольшого роста, симпатичная кореглазая девушка, взволнованно жестикулируя, попыталась сказать что-то еще, но задохнулась от бега. Пока она пыталась перевести дыхание, вместо нее заговорил ее спутник, такой же вагант первого года обучения. «Юноша, может быть, года на три старше Донова». «Мастер Тмор, извините, но нам действительно нужна ваша помощь!» С расстановкой, куда спокойнее, чем его подруга, проговорил вагант. «Ленов, наш друг и однокашник, попал в очень неприятную ситуацию». Тоже же вы замолчали?» Приподняв бровь, поинтересовался Тмор. «Мы были в погребке, праздновали его день рождения. Там еще был его старший брат. Он давно уже закончил университет и приехал навестить Ленова из Драгобужа», затороторила девушка, пока ее спутник мялся, не зная, как продолжить. «Хм, посещение университета родственниками Вагантов не запрещены», пожал плечами Тмор. «Они поссорились», вздохнул Вагант. «То, Ленов и его брат?» не понял Арн. «Да нет, брат Ленова, Маров». Увидел в погребке одного из ваших учеников, этого, Грана. Девушка явственно передернулась. Ну да, экспериментатор изрядно достал не только преподавателей, но и вагантов. Вот с ним-то он и поссорился. Мы пытались их удержать, но... Но что? Тихо поинтересовался Арн, чувствуя, что сейчас ему сообщат дурные новости. В общем, Маров вызвал вашего Грана на дуэль прямо в зале. Гран согласился, они вышли в круг. Маров? он воздушник, атаковал лезвиями ветра, а Гран увернулся и ответил чем-то непонятным. И теперь они стоят друг напротив друга и ни на что не реагируют, и преподаватели никак не могут их привести в чувство. Вообще. Пойдемте, мастер Тмор, ректор отправил всех на ваши поиски. Несмотря на уговоры вагантов и их попытки поторопить преподавателя, Тмор все же сначала оставил Хаука в стойле у флигеля и лишь после этого последовал за подпрыгивающими от нетерпения вагантами. А куда торопиться? Если он правильно понял сумбурный рассказ учеников, то все, что могло произойти в погребке, уже произошло, а значит и нестись, сломя голову, вовсе незачем. Ваганты, конечно, думали иначе, но кто сказал, что их точка зрения единственно верная? Тмор не торопясь дошел до погребка и, спустившись на несколько ступеней, нырнул в распахнутую дверь, за которой его уши тут же оказались атакованы гулом набившихся в заведение зевак, толпящихся, правда, на некотором удалении от места дуэли, образовав этакий пустой круг в центре зала, в котором в странной неестественной неподвижности застыли горе-дуэлянты. А вокруг них с самым задумчивым видом прохаживались преподаватели университета, среди которых Тмор с удивлением обнаружил не только ректора, но и нового главу кафедры жизни и Палова, Что здесь делает недавно удравший от него глава огневиков, Арн не понял, но встречи искренне обрадовался. «А, мастер Тмор! Рад, что вас так быстро нашли!» — протянул ректор, умудрившийся заметить стоящего у входа в зал Арна через головы толпящегося народа. Зеваки, среди которых было немало вагантов, тут же подались в стороны, образовав живой коридор. Оставаться на пути самого одиозного преподавателя университета желающих не нашлось. «Добрый вечер, господин ректор!» «Мастер Палов!» «Мастер Иржи!» Коротко кивнул Тмор, подходя к коллегам. полюбезно предоставленному зеваками коридору. Оказавшись в дуэльном круге, Арн огляделся и, недолго думая, активировал артефакт, тут же накрывший место происшествия пологом пустоты. Теперь толпящимся вокруг посетителям ничего не видно и не слышно. Кто не может не радовать? Со времен своего почти добровольного заточения в подземелье Эйнмора Мор очень не любил большие скопления разумных. Но не такой уж и добрый, как видите», Хмыкнул ректор, не преминув одобрительно покивать, оценивая развернувшийся над ними полок. Иржа отделался коротким приветствием, а Палов только хмуро зыркнул в сторону нового участника встречи. И чего это он? Вижу. Не стал спорить Арнс, с любопытством, оглядывая композицию из двух застывших в пяти метрах друг от друга фигур дуэлянтов. Чего-то в этом роде он давно уже ожидал, вот только не думал, что впервые Гран обратится к своему скрытому прежде дару на дуэли. Впрочем, наверное, этого следовало ожидать. Что еще могло с такой легкостью раскрыть талант Грана, как не экстремальная ситуация? Каковы с полным основанием можно считать дуэль Ваганта второго года обучения с уже состоявшимся магом, давно покинувшим стены университета? Обойдя эту скульптурную группу по кругу, Арн подошел почти вплотную к противнику Грана, рослому широкоплечьему магу в пропыленном дорожном костюме, и несколько секунд всматривался в серые глаза Марова, после чего под недоуменными взглядами окружающих проделал то же самое со своим вагантом. Но тут Тмор не ограничился рассматриванием зрачков ученика, попытался нащупать пульс, а после и вовсе приложился ухом к груди Грана, словно рассчитывая услышать стук сердца. «Бессмысленно! Ток их жизненных сил остановлен, даже кровь не движется!» — выркнул наблюдавший эту пантомиву глава кафедры жизни, Но Тмор его проигнорировал, продолжая вслушиваться в тишину. Ирже такое поведение коллеги явно не понравилось, но, помня недавние события в университете, свидетелем которых ему довелось быть, маг не стал афишировать этот факт. Впрочем, Тмору это было и не нужно. Он и так вполне отчетливо ощущал скептицизм и недовольство Ирже. Не остановлено, заторможен. После еще одной долгой игры в гляделке со своим вагантом, наконец произнес Тмор. И кровь течет, и жизненные силы циркулируют. Даже сердца бьются только очень медленно. Скорость удара сердца почти полторы секунды. В смысле? Не понял Палов. В прямом. Один удар сердца у Грана длится около полутора секунд и больше похож на короткое басовитое гудение. У Марова, думаю, раза в три дольше. Вздохнул Арн. Сон Риена? Удивлению Иржи не было предела. Еще бы. Древнее заклятие, погружающее цель в этакий магический аналог анабиоза, было мечтой многих поколений целителей. Вот только, несмотря на кажущуюся простоту вязи, добиться нужного эффекта не получилось ни у одного мастера школы жизни, хотя достоверно известно, что выходец из герцогства Берани, Рьен, был адептом именно этой школы. Вы можете определить, что за заклятие использовал ваш вагант? Не дав подчиненным засыпать Тмора вопросами, поинтересовался ректор. «Могу?» «Собственно, я это уже сделал». Тмор выразительно стукнул костяшкой указательного пальца по лбу застывшего манекеном Грана. «Вот только с его воплощением будут большие проблемы». «В смысле?» «Кажется, сегодня это коронная фраза Палова». «А вы много знаете магов, адептов школы времени?» ответил вопросом на вопрос Тмор, и собравшиеся в зале преподаватели одновременно смерили неподвижную фигуру горе дуль совершенно одинаковыми взглядами. «Исследователи, что бых!» «Мастер Тмор, вы уверены в своих выводах?» Крайчеву поинтересовался ректор, первым пришедший в себя. «На все сто процентов», — кивнул Арн. «Но ведь Гран, если не ошибаюсь, является адептом огня», — заметил Ламов, покосившись на Палова. Теперь Тмору стало понятно, что тот здесь делает. Но как же, ведь до определения на кафедру тьмы Гран ходил в учениках у Палова и Ирисы. «Ничего удивительного», — пожал плечами Арн. «Склонность к двум школам не такая уж и редкость. В конце концов, разве вы сами не настаиваете на том, что ваганты Драгобужского университета должны, если не использовать, то хотя бы знать возможности всех стихийных школ?» «Но...» — ректор хотел было что-то возразить, но передумал. В самом деле, склонность к какой-либо школе вовсе не значит, что в других маг должен быть полным профаном и неумехой. Вовсе нет. Конечно, глупо ожидать, что маг огня будет великолепным водником, но ничто не мешает ему, пусть и менее эффективно, управляться еще и с воздухом или землей. А тем же целителям безумение пользоваться заклятиями школы воды вовсе туго приходится. «Подождите, подождите. Вы хотите сказать, что использовать сон Рьена может только маг времени?» Выплыл из ступора Иржи. «Ну, то, что применил Гран, я бы не стал так именовать», — протянул Тумор. «Тут вязь была несколько иная, но, в принципе, да. Упомянутое вами заклятие вовсе не прерогатива магов школы жизни. Арьен очевидно, просто не был дураком и старательно скрывал свой настоящий талант, не желая попасть на стол коллег-исследователей». «Да уж, столь редкий дар скрывать просто необходимо», — согласно кивнул ректор. «Адепты Школы Времени, пожалуй, встречаются не чаще, чем адепты Тени». Тмор бросил короткий взгляд в сторону Ламова и в очередной раз пожалел, что не может позволить себе влезть в черепушку ушлого ректора, прикрытую хлипкой защитой амулета, без того, чтобы не нарваться на дуэль. «Эх, вот и гадай теперь, к чему это Ламов ляпнул про тень. Специально или так?» Кнул пальцем в небо, да и попал. «Так, предлагаю...» На этот раз Палов оказался более многословен. Очевидно, подействовал пример Иржи. «Если вытащить этих двоих из-под действия заклятий сейчас невозможно, перетащим их в лазарет. Какая разница, где они будут стоять? А там, глядишь, и действие чар иссякнет». «Должно», — согласился ректор. Подпитки, вязи я не вижу, да и не думаю, что своим действием Гран хотел добиться сколько-нибудь длительного эффекта. Ну да, подтвердил подозрение Ламоват Мор. Я влез в его воспоминания, тот еще кисель, между прочим. Мысли у него еле ползут. Так вот, Гран рассчитывал лишь на несколько минут обездвижить противника, поэтому, думаю, довольно скоро они придут в себя. А почему же они до сих пор не очнулись, если заклятие было призвано остановить Марова лишь на чуть-чуть? поинтересовался Иржи. «Может, потому что этот Ургов-экспериментатор в очередной раз решил привнести в вязь что-то свое? А может, просто напортачил в плетении?» Безразлично пожал плечами Тмор. «Я ведь не адепт времени». «Так, в кое-каких книгах сталкивался с описанием школы и характерных приемов ее адептов, не более того». «Решено, господа мои», — хлопнул в ладоши ректор. «Берем эти статуи и тащим в лазарет. Пусть там в себя приходят. Вот только...» Надо бы оставить с ними кого-то из преподавателей, чтобы они, как очнутся, снова в драку не полезли. Я останусь и присмотрю за ними. Махнул рукой Иржи, явно рассчитывающий наложить несколько из следующих вязей на Грана и Марова, пока те будут пребывать в стазисе. Ну-ну. Смор хмыкнул, но не стал просвещать голову кафедры жизни относительно того, что произойдет с его заклятиями, как только они коснутся тела замедлившегося во времени Ваганта. Пусть это станет для Иржи сюрпризом. «Нет-нет, Палов, вы что, думаете, я сам потащу кого-нибудь из них?» Остановил ректор главу кафедры огня, когда заметил, что тот намылился выскользнуть из-под полога пустоты. «Берите-ка Марова, а Тмор потащит своего ученика». «Вы ведь не возражаете, мастер Тмор?» «Ничуть», — покачал головой Арн. «Учитывая, как светятся глаза уважаемого Иржи, я позабочусь о транспортировке Грана». По крайней мере, в этом случае можно будет гарантировать, что в лазарете Ваганта окажется целиком. Единым комплектом, так сказать. А то есть у меня подозрение, что уважаемый Иржи по пути что-нибудь ему отчекрыжет в исследовательских целях. В ответ на этот выпад глава кафедры жизни только печально вздохнул. Придется ему терпеть до самого лазарета. Артефакт в руке Арна тихо хрупнул, полок пустоты вокруг места происшествия тут же и стаял, словно его и не было, и преподаватели смогли убедиться, что большая часть толпившихся в зале посетителей давно покинула погребок, а в помещении остались только самые упертые, которыми, разумеется, оказались ваганты университета. Не обращая никакого внимания на учеников, компания преподавателей со своим странным грузом продефилировала через зал и, покинув питейное заведение, скрылась в темноте наступившего вечера. Доставив грана в лазарет, И очень красноречиво взглянув на уже потирающего руки Иржи, Мор распрощался с коллегами и отправился отсыпаться. Впереди его ждали не самые спокойные деньки, и сил Арну понадобится ой как много. На следующий день, прежде чем отправиться на плато, Тмор сначала решил перекинуться парой слов с Лайсой. Не то чтобы он очень уж горел желанием отправиться на знакомство со своими номинальными подданными в компании Эрии, У Арна было вполне оправданное подозрение, что не все рисы могут спокойно отнестись к такой гостье. Но не пригласить Асси с собой Тмор посчитал неверным. Узнает, что он смотался в протекторат без нее, устроит веселую жизнь окружающим. А крайним в любом случае окажется Арн. Оно ему надо? Нет уж, лучше попытаться отговорить Асси от визита на плато в этот раз. А если не получится, то подземный сад ей, кажется, очень понравился. Вот пусть по нему и погуляет, пока Тмор разберется с делами. К удовлетворению и некоторому удивлению Арна, Лайса, заявившаяся в дом на побережье, едва Тмор сообщил ей по шару переговорнику о своем прибытии, даже не стала настаивать на том, чтобы составить Арну компанию в его поездке. «Тмор, я же понимаю, что ты туда не развлекаться едешь, а одной мне там будет скучно, или наоборот, слишком весело». «Если кто-то из твоих новоявленных подданных вдруг решит вспомнить о разногласиях Хоргов и Рисов», заявила шебутная Эрия. Такого здравомыслия от беспечной Асси Арн как-то не ожидал и немного опешил. Впрочем, он довольно быстро очухался и клятвенно пообещал себе уделять больше времени и внимания своей белогривой пассии, хотя бы для того, чтобы не впадать в ступор от ее речи и действий, как это произошло сейчас. А тем временем Лайса... Насладившись произведенным впечатлением, легко улыбнулась и, поудобнее устроившись на диване, договорила. «Вот когда ты разберешься с этим великим переселением народов, вот тогда-то я тебя и вытащу на экскурсию по всему плато, и не вздумай отвертеться». «Даже в мыслях не было», — помотал головой Тмор и попытался подняться с дивана. «Время на побережье опережает время на плато на добрых четыре часа, так что если Арн хотел попасть в протекторат до обеда, Стоило поторопиться. Не тут-то было. Лайса, заметив его движение, извернулась кошкой и в мгновение ока оказалась у Тмора на коленях. «Ты куда это собрался?» промурлыкала Арну Эрия. И Тмор со всей очевидностью понял, что протекторату придется подождать. А встреча с переселенцами откладывается до вечера. «Позднего вечера», мысленно уточнил Арн, обнимая прильнувшую к нему девушку. Но как бы ни было, Тмору уютно и сладко в объятиях Аси, и как бы ему не хотелось остаться с ней в доме на побережье хотя бы на ближайшие три дня, но... Дела, дела, дела. Вечер не вечер, но заметив, что за окном сгущаются сумерки, Тмор, с сожалением вздохнул и принялся собираться. Ужинать в доме Байды Арн не стал, хотя старая Арга и настаивала. Вместо этого он коротко попрощался с полу и только что вернувшейся из Шаэра семьей Лира, после чего, поцеловав Асси, исчез с побережья, чтобы спустя мгновение очутиться на плато ветров.